то и для чего ест человек. Окончание. Человек есть то, что он ест. Делая это утверждение, немецкий философ-материалист Фейербах был убежден, что он завершает и обесмысливает все идеалистические рассуждения о человеческой природе. На самом деле, того не зная, Он выражал глубоко религиозное понимание человека, ибо задолго до Фейербаха точно такое же определение было дано человеку в Библии. В библейском рассказе о сотворении человека, тот показан прежде всего как существо голодное, и весь мир как его пища. Немедленно за заповедью размножаться и обладать землей, человеку дается заповедь питаться от земли. И сказал Бог: "Вот «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие, глава 1, стих 29. Чтобы жить, человек должен есть. Он должен приобщаться к миру и притворять его в себя, в свое тело и свою кровь. Он действительно есть то, что он ест». И весь мир показан в Библии как некий пир, приготовленный человеку. И этот образ пира, трапезы, красной нитью проходит как один из главных символов жизни. Это образ жизни в притворении, но это также и образ в её конечном завершении. «И я завещаю вам, — говорит Христос ученикам в последнюю ночь своей жизни, во время тайной вечери, — как завещал мне Отец мой Царство» чтобы вы ели и пили за моею трапезой в царстве моем». Сравните Евангелие от Луки, глава 22, стих 29. Я начинаю с этой, казалось бы, второстепенной, с религиозной точки зрения темы о пищи, потому что вопрос, на который мне хотелось бы дать посильный ответ, это вопрос о том, О какой жизни мы говорим, какую жизнь мы проповедуем, провозглашаем и возвещаем, когда как христиане утверждаем, что Христос отдал Себя за жизнь мира? Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. На этот вопрос существует два общих ответа. Одни отвечают, что жизнь, о которой учит христианство, — это религиозная жизнь, которая есть жизнь самодавляющая и не зависящая от мира и его жизни. Таким образом, это особый замкнутый мир духовности и немало на свете религиозных людей, живущих исключительно в нем равнодушных ко всему прочему, к миру повседневной действительности. Потерянный и раздавленный в шуме спешки и разочарованиях реальной жизни – Человек легко поддается искушению уйти в затвор своей души и обрести там другую жизнь, другой пир с обильной духовной пищей. И эта духовная пища помогает ему восстановить душевное спокойствие, терпеливо нести тяготы и невзгоды реальной жизни и даже попросту не замечать ее. В этом первом общем ответе на поставленные нами вопрос имеется много вариаций. От простой или так называемой народной веры до почти патологического интереса к всевозможным тайным учениям. Но результат всех этих вариаций тот же. Подобная религиозная жизнь обесмысливает и опустошает жизнь реальную. Духовная пища обесмысливает пищу физическую и делает мир всего лишь упражнением в благочестии и терпении. Но есть второй ответ, и для его сторонников за жизнь мира Он означает прежде всего борьбу за улучшение жизни в мире. Защитникам чистой духовности противостоят таким образом защитники религиозного активизма. Это те, которые считают, что христианство потеряло мир, потому что свело себя почти целиком к духовности, к созерцанию, к молитве, к молчанию и богослужению, потому что оно недостаточно всерьез приняло реального, то есть ядущего и пьющего человека. И оно должно, помыслить этих людей, снова завоевать мир своим включением в социальные, политические и экономические проблемы, своим деятельным участием в реальной жизни. Но и тут вопрос остается без ответа. Если первый чисто религиозный и духовный ответ «просто отрицает жизнь», то во втором остается неясно, каково же все-таки последнее назначение, последняя цель той жизни, которую стремятся вернуть религии и христианству, какова, иными словами, последняя цель всей этой религиозной активности. Предположим, что мы достигли хотя бы одной из этих практических целей, что наша активность увенчалась успехом. Что же потом? Вопрос может показаться наивным, но в конечном счете никакое действие невозможно без веры в последнюю и всеобъемлющую цель той жизни, во имя которой действуют, борются, организуются. Мы едим и пьем, мы боремся за свободу и справедливость для того, чтобы жить полной жизнью. Но в чем заключается сама эта полнота? Что в итоге делает жизнь жизнью? Чем больше – Чем глубже мы анализируем наши действия, тем неизбежнее упираемся в какой-то тупик и убеждаемся, что сами по себе они бессмысленны, ибо в конце всякого действия, всякого усилия должна была бы наступить совершенная радость. Радость о чем? Таким образом, ни один ответ по-настоящему не удовлетворяет нас. Один, уводя от жизни в религию, делает жизнь бессмысленной, другой, растворяя религию в жизни и попросту отождествляясь внешней деятельностью, лишает ее собственного смысла. И потому ответ приходится искать дальше и глубже. Итак, человек есть то, что он ест. Но что же он ест и почему? Вопрос этот казался наивным и глупым, не только Фейербаху, но и его противникам из религиозного лагеря. И для него, и для них пища сводилась к чисто физической, то есть материальной функции. И единственным вопросом было, обладает ли человек, зависящий от питания, еще и некой духовной надстройкой над своей физической природой. Фейербах отвечал на этот вопрос отрицательно, его религиозно настроенные противники положительно, Но оба ответа исходили фактически из одинаковой предпосылки, а именно, что духовное обязательно противостоит материальному, и эта предпосылка, противополагающая духовное материальному, священное профанному, сверхъестественное естественному и, наконец, религию жизни, веками оставалась общей для верующих и неверующих. В каком-то смысле Фейербах был прямым наследником средневекового христианского идеализма. Но Библия, как мы видели, тоже начинает с человека как существа, требующего пищи, с человека, который ест и который есть то, что он ест. Только вся перспектива, весь подход здесь совсем иные, ибо Библия просто не знает того, противополагание духовного и материального, которое определило позднейшее развитие человеческого самосознания. Вот об этом религиозном материализме Библии, о том, как понимается в ней пища, и стоит поговорить особо, ибо отсюда начинается христианская диалектика жизни. Здесь заложено начало ответа на вопрос о конечном ее смысле. Об этом в следующей нашей беседе.